Глава 16. Мимо проносилась сельская местность, бесформенная и бесконечная. Тонкая щель в окне машины давала добро ночному воздуху, которого не могли чувствовать ни Джо, ни Дейзи Мэй. Райанс горбился на водительском сиденье. Руки бродили по рулю, шея дёргалась, взгляд постоянно перебегал к зеркалу заднего вида, словно парень ожидал застать в расплох своих невидимых пассажиров. Этот парень нас угробит, если не сбросит скорость, сказала Дейзи Мэй, развалившись на заднем сиденье рядом с коробками от пиццы. Джо взглянул на неё с пассажирского места. Такое сходит в загоне за чёрный юмор? Ничуть не хуже петли на шее, так что сходит, ага. Джо покачал головой, возбуждённый и не понимая, куда смотреть и что думать. Как ты его остановила? Ты полтергейст? Ты смотрел слишком много фильмов. Очевидно мало, если я должен был понять, что это было. Полтергейсты просто куски злобы, растерянности и ярости, сказала Дейзи Мэй. Я втравила нас в серьёзную беду, когда спасла того мужика в пабе. Это в 1000 раз хуже. Ты сделал хорошее дело, отозвался Джо. За это никого не наказывают. Мы не в том мире, Ответила Дейзи: "Имей, тем более за такое дело. Я нарушила правила, понимаешь? Я перешла черту, и теперь будут последствия. Мы не вмешиваемся физически. Это железное правило отряда мёртвых". Райн выругался в последнюю минуту, заметив яму на дороге. Шины скрипнули по асфальту, когда он выкрутил руль. "Ты понятия не имеешь, кого я на нас натравила, когда вот так вмешалась" пробормотала Дейзи Мэй. Всё равно, что забраться в львиный вольер в зоопарке, вымозаться свежим мясом и начать колотить битой по решётке. Ты, блин, даже не понимаешь, какие силы это услышат и как они будут голодны. Ты остановила нож. Ты столкнула этого козла с бильярдного стола. Ты не смогла бы это сделать, когда была жива, мелкая девчонка. Тогда как? Дейзи Мэй отвернулась к окну. Не знаю. Ты не знаешь? переспросил Джо резким от недоверия голосом. Меня никто не учил, сказала Дейзи Мэй. Некоторые из нас могут, некоторые нет. Мэйбл, та женщина, которая снабдила нас оружием в загоне, она типа это и изобрела. Сказала такое получится только если ты чист сердцем и в душе твоей праведный гнев. Джо фыркнул. Звучит как научная теория приятель, смейся сколько хочешь. Тут нет никакой науки. Есть только миф и легенда. И поверь, эта легенда уже направляется к нам. А у этой легенды есть имя. Дейзи Мэй потёрла шрамы на запястьях. Ксилофонный человек. По спине Джо пробежал холодок. Если послушать Мэйбл, стоит тебе взглянуть ему в лицо, и ты сойдёшь с ума. Может, поэтому она такая сплошная и дёрганая? предположил Джо. Придурок ты, без особого чувства отозвалась Дейзи Мэй. Есть одна штука, которую я не понимаю. Если почвенная сторона убивает нашу память, как ты всё это помнишь? На горизонте появился парк развлечений, пульсирующий светом. Райан немного притормозил. Мне окальная блевотина Happy Hardcore из колонок держала прежний темп. Это как деменция, ответила Дейзи Мэй. Ты помнишь, как ходил в тот сраный паб, когда был мальчишкой и всё такое, потому что долговременная память держится дольше. А вот кратковременная идёт на хер первой. Она с отвращением оглядела машину, будто та ей что-то напоминала. Джои, что мы делаем в этой машине? Джо, моргнув, впился ногтями в сиденье бесплодный жест, от которого он почему-то почувствовал себя лучше. Его разум был морем, окутанным туманом, в нём вздымались и рушились бесчисленные волны. "Мы", начал он. "Мы", Дейзи Мэй засунула руку в карман и протянула ему пластинку жвачки. Почти закончилась. Он закинул жвачку в рот, движение во рту успокаивало, туман немного поредел. "Думай", подумал Джо. «Факты. Факты твои друзья. Мы следуем за наркоторговцем. Смотрим, не приведет ли он нас к своему боссу. Складываем кусочки вместе. Точно, Джоуи. И меня зовут Джо, а не Джоуи». Дейзи Мэй подмигнула ему. «Узнаю своего парня». Это он помнил. Семейное королевство. Прилипало блеклого неона. Верхушки американских горок просачиваются в небо, выкрики семей, старающихся скрыть своё отвращение к этому месту и друг к другу. Ряды прилавков, приделанных на задах парка, набитые поддельными древностями и подлинным барахлом, бары, декорированные отчаянием, игровые автоматы, предлагающие быстрый выигрыш и надёжное привыкание. Дейзи Май восхищённо таращилась в окно. Давно я не видала это место. Ты здесь бывала? спросил Джо. Пару раз, с родителями, когда они ещё помнили, что такое семья. Самое потрясающее место в мире семейное королевство. Ничего печельнее я ещё не слышал, сказал Джо. Если нам предначертан ад, поверь мне, он будет здорово похож на этот парк. Блин, какой ты сноб, ответила Дейзи Мэй. Нет ничего хуже мёртвого мужика с завышенными требованиями. Райн затормозил, прижался к обочине перед ЛА, главной закусочной тематического парка, и дёрнул ручник вверх, будто был почётным правителем заведения. Он сидел, оставив руки на руле. Музыка продолжала долбить, нога топала по полу. Он встревожен. Заметил Джо, изучая лицо парня. Он не получил бабки диджея и зря выставился в пабе. Ты понимаешь это просто посмотрев на него? Я понимаю это будучи человеком, ответил Джо, или по крайней мере выдавая себя за него. Райан трижды ударил кулаком в руль. В ответ загудел клаксон. Парень развернулся и уставился прямо в лицо Джо, раз за разом выкрикивая: Ну, давай. Вены на шее вздулись, чёрная дыра носа без перегородки гипнотизировала. Прохожие настороженно посматривали на машину с тротуара, утаскивая за собой глазеющих детей. Ты меня видишь? заинтересованно спросил Джо. Или как-то чувствуешь? Райн, трясясь всем телом, Рыфком открыл дверцу и выскочил из машины, будто храбрость была приходящим трендом, о котором он только слышал. "Защитываю это за нет", заметила Дейзи Мэй. Они двинулись следом. Рука Джо прошла сквозь дверную ручку, нехватка телесности, привычка, которую он старался преодолеть. Дейзи Мэй наблюдала за струйкой путешественников, совершающих зимнее паломничество в королевство Надеюсь, чувак приведёт нас к земле обетованной, сказала Дейзи Мэй. Это полицейская работа, ответил Джо. Ты идёшь по следу, пока он не выдохнется. Если он выдохнется, нас поймали. С шансами нас поймали в любом случае. Нам даже не вызвать подкрепление, чтобы устроить облаву. Ладно, нам сдали карты, придётся ими сыграть. Джо вошёл в главный вход и направился в ресторан. Как практически всё в этом месте, ресторан был точно таким же, как 20 лет назад. Красные пластиковые пузыри, притворяющиеся столами, ржавые стулья, перекошенные под весом посетителей. По счастью для стульев, сегодня людей здесь было мало. Зима отгнала всех, кроме самых упёртых туристов. Райан кивнул бородатому мужчине за стойкой, потом лениво побрел вглубь ресторана и скользнул в кабинку. Джо и Дэйзи Мэй уселись прямо напротив него. «Это неправильно, что я проголодался», – поинтересовался Джо, жадно разглядывая стойку ресторана. «Ты мертв», – заметила Дэйзи Мэй. «Желать дерьма – нормальное дело». Она нетерпеливо побарабанила пальцами по столу. «Так что, мы просто ждем?» Знаешь, из чего складывается полицейская работа? 70% терпения, 30% удачи, 100% фактов. Интересно, у тебя математика. Полицейская работа опирается на факты, сказал Джо. Стоит тебе отойти от них, и ты поскользнулся. Все продажные копы, которых я знал, забывали об этом. Дейзи Мэй посмотрела в запотевшее окно, наблюдая за слабым снегопадом. «У меня не хватает терпения на терпение. Да и не в том мы положении, если вспомнить, что уже в пути». Джо слегка подался вперед, следя за двумя подростками, подошедшими к стойке. «А что именно уже в пути?» Никогда сама его не видела, но каждый в отряде слышал о ксилофонном человеке. Джо, не отрывая взгляда от стойки, закатил глаза. «Никогда не думал, что после жизнь будет такой дешевкой. Прячься за сарказмом, если хочешь. Посмотрим, как он защитит тебя, когда придет время». Мальчишки отошли от прилавка, в руках бургерные коробки. Джо взглянул на месте ли Райан, тот не двигался, если не считать пляски пальцев по экрану телефона, и встал, поманив Дейзи Мэй идти следом. «Так на что он похож, этот ксилофонный человек?» Она сползла со стула и неохотно последовала за ним. Никогда его не видела, только слышала страшилки. По сравнению с этой штукой, мой грёбаный Каспер, дружелюбное привидение, потому что это чудовище. Его невозможно уговорить, невозможно подкупить. Он существует ради одной и только одной цели утаскивать грешников в яму. «И я натворила такое, что он взбесится и будет искать нас». «Кто его посылает?» – спросил Джо, когда в дверь вошла потрепанная, измученная женщина, то ли двадцати, то ли шестидесяти лет, настороженно оглядывающаяся по сторонам. «Кто устанавливает правила?» «Какая разница?» – ответила Дэзи Мэй. «Здесь нет Верховного суда. Здесь нет права на апелляцию». Это суровая ветхозаветная хрень, и ты либо убираешь с её дороги, либо нет. Тогда как мы уберёмся с её дороги? спросил Джо, огибая женщину и работника ресторана. Мы выясним, как ты умер, сказала девушка. И чем быстрее, тем лучше. Джо поманил её к себе. Смотри сюда. Дейзи Май послушалась и тут же увидела, чем так заинтересовался Джо. Мужчина за стойкой засовывал в коробку не бургеры, картошку или куриные крылышки. Он укладывал туда наркотики. Опа, пробермотал он еле змей, спорю этих штук нет в меню. Джонни произвольно улыбнулся. У нас была рабочая теория. Мы знали, что наркотики крутятся где-то здесь, только не могли выяснить, через какое заведение их распространяют. «Какое-то время думали, что это здешний клуб, но они закрылись из-за драк, а трафик не прекратился, и мы поняли, это что-то другое». Он наблюдал, как женщина крадется прочь. «Бедняжка», — сказала Дейзи Мэй, — «наверное, самый яркий момент ее недели — этот Герыч. Никто не заставляет ее употреблять». Заметил Джонни, отрывая взгляды от мужчины за стойкой, который оставил свой пост и двинулся прямиком к кабинке Райна. Наркомана заставляет только сам наркоман. Дейзи Мэй покачала головой. Белый мужик средних лет с деньгами рассказывает нищим и отчаявшимся бедникам, как им жить. Охренеть. Ты не знаешь, на что похожа моя работа, сказал Джон, направляясь к столику Райна. Ты не знаешь, что я повидал. Ты не знаешь, на что похоже, когда из тебя выдавливают надежду, ответила Дейзи Мэй. Если она у тебя вообще есть. Та женщина была моей мамой, моей подругой, моей тёткой. Сынок викария, что ты знаешь о её жизни? Твоя-то шла как по грёбаному маслу. Напоминаю, что я истёк кровью на ферме. Дейзи Мэй насмешливо изобразила исполнение траурного марша. Тем временем менеджер ресторана уселся в кабинке рядом с Райном. Дилер Йорзал на сиденье отчаянно желая оказаться в любом другом месте. Как прошло в пабе? спросил менеджер, запихивая прядь волос обратно под шапочку. Мощно, сказал Райн. Была отдача с фермы. Кто-нибудь задавал вопросы? Вот оно, подумал Джо. Таких дураков нет. Что здесь? Менеджер откинулся назад, закинул руки за голову. Король в своём королевстве. Люди хотят свои конфетки. Мертвец этого не изменит. Насчёт этого, сказал Райн. Я не задавал никаких вопросов, продолжил менеджер. Потому что кому нужны ответы? Что они изменят? Райн дёрнул бейсболку за козырёк, натягивая её глубже. Похоже, вроде все ставки сняты. Типа перешли черту. Менеджер ухмыльнулся. Пацан, о чём, по-твоему, мы тут заняты? Это игра. Познавательно спрашивать о правилах. Мне всё норм, сказал Райн. Мне плевать, норм тебе или нет, ответил менеджер. До тех пор, пока ты не распускаешь язык. Я перед тобой не отчитываюсь. Так, сказал Райн, подавшись к нему. Я отчитываюсь перед боссом, а тебе это не светит. Рад, что ты вспомнил про босса. Он хочет тебя видеть. Райн моргнул. Сегодня? Ну не завтра же. Где? А где ты думаешь? Райн выпрямился, его колени елозили под столешницей. Чего он хочет? Менеджер встал край стола, вдавился в его живот. Думаешь, он мне сказал, хотя настроение у него было так себе. А когда у него вообще хорошее настроение? Когда всё собрано, а не профукано, ответил менеджер. Райн скривился. Что ты слышал? Это не моё дело. Но тебе стоит заранее подумать над оправданиями. Джой и Дейзи Мэй смотрели, как менеджер пошёл обратно к стойке, за которой сейчас стояла какая-то шестёрка. Райн остался сидеть. Нога отбивала ритм страха. Похоже, мы до чего-то докопались, а? сказала Дэйзи Мэй, когда они, наконец, выскользнули из кабинки и направились к выходу. Джо улыбнулся ей. «Очень хочется сказать, игра начинается, Ватсон!» Дэйзи Мэй наморщила нос. «Иди ты нахер со своим Ватсоном!» Редкие морозостойкие души на морском берегу его не заметили бы, даже будь он в нескольких футах от них. Их внимание было обращено на снежную лавину сходящую на них с асфальтового чёрного неба и убогость их жизни в целом. Он однако замечал их. Замечать людей, их прегрешения было частью его работы. Не самой любимой частью, признаться, то ли дело, когда доходило до наказания за эти прегрешения. Сейчас он наблюдал за такими грешниками, выходящими из безвкусной закусочной в нескольких футах от него. Девчонка-подросток на вид ничего особого, равно как и сопровождающий её полицейский средних лет. Но внешность бывает обманчива, когда речь идёт о грехах. И эта девушка согрешила более прочих. Его работа призывать таких личности к ответу, и эту часть своих обязанностей он исполнял с энтузиазмом и наслаждением. В конце концов, нет законов, писанных или иных, запрещающих ему радоваться своей работе. Или оттянуть момент и наслаждаться предвкушением. Ксилофонный человек наблюдал, как девчонка и мужчина скрылись в заваленной снегом ночи. Он мог взять их прямо сейчас. Разумеется, но где тут веселье? Нет, лучше выслеживать их, ощущать их запах годящий в ноздрях страх девчонки всё сильнее и чувственней когда он подбирается ближе как это говорится игра начинается